Известие. Афранио Портела передает служанке шляпу и трость. Та спешит сообщить ему. «Доктор Эрмана просил, чтобы вы позвонили ему немедленно. Дело очень срочное». Проходя в кабинет, маэстра Афранио улыбается до неразорения, которое вышло ему навстречу. Ей не терпится узнать результат. Поджидая, когда президент подойдет к телефону, Маэстро Афранию целует жену и обещает удовлетворить ее любопытство. Я тебе сейчас расскажу все. Он слышит голос на другом конце провода. Да, Ирмана, можете говорить, я слушаю. Он слушает, опираясь на плечо Донны Розоренью. Вдруг ладонь сжимается. У Афрании врывается возглас. Черт возьми! Кладет трубку застывает в молчании. Дона разорения трогает его за руку. Что случилось афранио? Мы убили генерала.